208. Август, 31. Солнце восходит при всякой погоде. Также и корабль идет к намеченной цели при всяких настроениях капитана. Также неуклонно идет по пути ученик, чтобы не происходило вне его или в его оболочках. Ритм, устанавливаемый в каждодневности, тем и полезен, что, не считаясь состоянием сознания, несет дух через. Мало ли что может случиться и много происходящего на Земле, но Солнце все же восходит и заходит, являясь символом неуклонности и ритма космических движений. Человек — часть космоса, микромир, и, утверждая космическое начало в себе и его принципы, приобщает себя к макромиру. Хаос аритмичен, хаос-антипод законы и порядка, той жизни. Ведь всякая форма жизни — это организованная, встроенная целая материя. Биение сердца ритмично, дыхание ритмично, ритм лежит в основании структуры атома, пульсация явления мирового порядка, пульсируя даже солнце, ритм принцип космический, его наблюдаем в движении звезд и планет, ритм утвердивший ритм восхождения духа, можно идти не колеблясь и твердо ступаем.